Жил-был барин, ходок, знал в гуляния в толк. Не желал скучно жить. Всё б ему покружить, покутить, да покуролесить. В общем, барин хотел, чтоб ему было весело. Утром, если дома проснётся, думает, как бы удрать от жены, от детей, от забот... Поскорей. Начинает искать себе дело. И все его думы, чтоб подальше от дома. Глаза об его не глядели на все эти хоромы, где жена в капоте, дочки неплохие вроде, сыновья тоже уродились. Но барину всё в немилость. Дома ему, Тоска до да печаль, до да думы как бы не скучать. То мост затеять строить, то железку к соседу мастить, То с ним же суд судить, и никто ему ни в чём не может угодить. То сухо слишком, то мокро, то снега слишком бел, То чересчур глотка тёлка. И так он всех замотал, что от него устали, и решили, пусть лучше кутит, чем лежит поперёк пути. Доходы у барина хороши, двор не в порядке, потому он и начал транжирить монету без оглядки, каждую неделю бега или казино, а там, как водится, шансонетки да вино. Утро барин спит, а иногда и днём. К вечеру блажить начинает с гостем, каким вдвоём. Потом уже и сам кураж. И мотается тогда затейник наш из таверны в таверну, из кабака в кабак. Но и это ему надоело, и снова всё не так. Прелестницы оказались жадные, или, откровенно говоря, дурой. Мужского полу тоже рядом приличных людей, как ветром сдуло, все при жёнах да при делах. И тогда барин запил аж страх. Пьёт с утра, никуда не выходит, из-за поя его никто не выводит, потому как он не велит, а иначе сказал, что казнит. Ну, не казнит, так выпарит смачно. А эта перспектива тоже мрачная. Дворня об этом знала, потому как ей доставалось. Пил так с месяц, но тоже устал. Баста, ему организм сказал. Печень у меня одна, сердце тоже. Кондрашка придёт им не сдюжить. Барин внял, Да и устал. Запой окончен, сказал. К завтраку вышел весь в белом. Халат на нём новый. Салфетку заложил. По всмятке стукнул. Прессу мне свежую. Барин решил, что хочет быть умным. За столом барыня, Бароньки до да борчата Вдруг в дверь стучат. Придётся немножко отойти от последовательности. Дело обеденное долгое, до скорой вести. Итак, в дверь стучат. Лакей вышел, вернулся и доложил. Ваше сиятельство, к вам мужик. Ну, дожили, чтоб к столу без приказа в дом господский прийти. Это ж сказка! Очень просится именно к столу. Говорит, что принёс вам вкусняшку одну. Барин такой наглости удивился, но оживился. Зови, поглядим на того, кто осмелился». Что такого от мужицкого чину перепадёт на стол господину? Иван, так звали мужичка того. Ваня жил очень легко. Трудов не боялся, но и не больно старался. Потому как стараться ему было негде. Дом четыре угла, пустота везде. О семье даже и не мечтал потому как никто б за него дочь и не отдал. Бедность в прорехе глядела от того, и бобылить приходилось. Он по этому поводу не грустил. Сирота? Сам детства один. Родники сильный был не нужен, зато с душой своей был дружен. С долей своей давно смирился, от того философствовать научился. Мудростью спасался, поэтому на жизнь не обижался, а каждое утро ей радовался. Но сегодня проснулся он и сказал «Хватит! Надо бы мне денег достать, хату справить, одежу купить, огородик какой-никакой насадить». И даже стал о жене задумываться, но тут его думы стали как мыльные пузыри лопаться». «К барину идти надо, о милости просить, чтобы бытие поправить и на новые пути рельсы поставить». Вовремя решил. Барин как раз из-за вышел. «Но к барину идти это ж надо что-то нести. А что я отнесу? Паутину из углов?» И решил Иван, не бросая на ветер слов, изловить гуся, изжарить и барину его презентовать. Словил он птицу, ощипал, и изжарил на костре и потопал к барину поклониться, как к мудрому главе спросить у него денег на развод. И вот уже мужик в столовую идёт. Ваня понимал, что он не камильфо, но его не прогнали. Борчата лишь захихикали, а так ничего. Барыня добрая в капотике на него глядит, а барин газетку читает. Сидит и тишина. Молчание долго длилось. Тут мужику и терпение, и слово заграничное пригодилось. А век «Авекплизир», — говорит. «Наша вам мон авекплизир». Барин улыбнулся, газетку опустил. «Это ж кто тебя по-французски выучил?» «Смеется», — подумал мужик. «И это хорошо. Главное, чтобы разговор гладко пошел». А барин уже оживился. Да было чем. Стоит перед ним Иван-дурачок, но с конопатой уши торчат. Лишь глаза ясно глядят. Но какие думы в них, не поймёшь. Дурак вроде, но на дурака не похож. В руках, в лопухах завёрнут предмет. Тебе чего, братец? Вот ваша милость, гусь, жареный вам к обеду, а милости пришёл просить. Барин лопушки развернул, Внутри жаркое, богатое, не пустое. За гуся спасибо. Так о чём ты хотел просить? Ваше Величество, мне б одолжить. Надо поправить жизнь. Ни бабы нет, ни детишек, ни дома. А хатка моя точно не хоромы. Мне по одному... Вроде бы и хорошо, но как-то скучно. Для себя самого не надо ничего. А была бы семья тогда того. И стараться есть для кого жить. А одному только небо коптить. Барин обрадовался. Понял, что мужик родная душа, но виду не кажет. «Порасспрошу его еще». Посмотрим, что скажет. «А что ты, мужик, можешь? Какое дело тебе по плечу? Раз ты скучаешь, я помочь тебе хочу». «Денег дать нетрудно, но ведь их возвращать придётся». «Слишком ты не авантажен Разум у тебя найдётся». Растилешь гуся для нашего удовольствия, получишь удовольствие. Иван плечами пожал и к столу подошёл. Пожалуйста, инструменты, ваше величество, лакей подал ножи. Семья ждёт. Барин оживился, Барыня рада завтрак удался, ей очень приятно, что все вместе рядом. А мужик у гуся голову харясь вместе с шеей. Простите меня, буду делить, как умею. Вот вам, Ваше Величество, голова, как знак значительности главенства и ума. Глаза и шея при ней, нос, рот и уши всё кучей. Потом гуску у гуся чпок. Дома сидеть женин долг. Чем гуск жирнее, тем дом полнее. Потом крылышки от отчекрыжил. Ох, и дочки у тебя хороши. Их будут замуж звать, им улетать. Так вот им для жизни, чтобы легко кружить. Барыньки рады, давно приданы готовой наряды. А мужик тем временем ножки у гуся отхватил. Барин с барыней не останется один. Барыньки улетят, останутся борчата Их ножки по дому стучать будут. Продолжать дело отца. Ну, вроде всех отделил до конца. Быть вам всем с удачей – а остатки я с собой захвачу. На что он вам без головы, так ещё и без пуха? Барин, ну давай хохотать. Но как такому разумному и денег не дать? Сколько гусь твой весит, пусть тебе серебра взвесят. Это тебе мой дар на семейный дом». Ну, а дальше всё просто. Мужика два раза не просят. Поклониться барину не забыл. Спасибо сказал. Гуся прихватил. Серебра раздобыл. Будет у него и дом, и жена, и дети. И радость в доме том, а значит, и на свете. И жизни многое лето, потому как человеку дом... «И семью надо, потому как у кого дом да семья, тот мирен, а кто мирен, тот Богом силён. И добра в доме том, весь его от предков род, потому мужик, как зеницу, ока его бережёт, трудится для родных с утра до ночи, и мир в его домах – а не суеты мелочи, и тепло, и достаток, и порядок, и чужого ему не надо. Спасибо. И барина мужик вдохновил. Тот о скуке забыл, устыдился, за хозяйство взялся. И не стал он новые мосты мастить, А стал пшеницу дороже растить, Стал пчёлок разводить до да животину, Ласкать да любить всякую травину. Построил храм, очистил двор, Во всех углах порядок навёл. Жена довольна, ребёночка ждёт, К девицам сваты едут, Парни науки как орешки грызут. Дела у барина. Ладно идут. Главное, скука от него отстала. Потыкалась с разных сторон. Везде занята. Она и ушла. Там, где живёт равномерность, там и рост. А мужик-то оказался не непрост. Конец.